Глава 31. Родион. Никак не могу проснуться. Кажется, плыву в очень густом тумане. Глухо доносится монотонный писк и непонятное шуршание, будто рядом со мной качает насос. Тело вообще не чувствую, все ватное, глаза не открываются. В голове ни одной мысли о том, что меня привело в такое состояние. Пытаюсь пошевелить рукой, но выходит только слабое подрагивание пальцами. Вроде дышу, но что-то мешает, горло раздирает. Так мало воздуха. Пытаюсь взять себя в руки и собраться с силами, а сил нет совсем. Я хуже, чем младенец, совсем не чувствую себя. Ужасное состояние полного бессилия. Через несколько минут борьбы с собой наконец получается открыть глаза и сфокусировать взгляд. Все мутно и расплывчато. Вижу только белый потолок и блики солнечного света. И писк раздражающее монотонное пищание. Шевелю пальцами. На этом все мои физические возможности заканчиваются. Через несколько минут начинаю ощущать боль, жгучую боль от каждого нового вдоха. «Игорь Сергеевич!» — раздается женский голос где-то справа, но повернуть голову не хватает сил. «Белов, пришел в себя!» — эмоционально сообщает голос, словно это великая радость. «Лучше бы не приходил». Там, в густом тумане, я не чувствовал боль и мог нормально дышать. «Добрый день. Ко мне подходит мужчина в белом халате. Соответственно, я в больнице и явно не в простой палате, а в реанимации. Пока не соображаю, что меня сюда привело. Пытаюсь напрячь память, но последнее, что помню, — ни хрена не помню. Все слито в сплошную кашу в голове. Моргаю доктору. Трубка во рту мешает говорить». Мужчина что-то дергает, и дышать резко становится легче. Только вот каждый глоток кислорода, как раскаленная ртуть, вливается в легкие. Хриплю. «Не торопимся, дышим размеренно, медленно, животом», подсказывает мне доктор. Так и правда легче. Боль притупляется. Из моего горла убирают трубку, и я тут же закашливаюсь. И если думал, что до этого мне было плохо, то теперь я в аду. Кашель раздирает не только легкие, но и все тело. Глотаю воздух, чтобы это прекратить. «Таня, капельницу поменяй!» — кричит доктор. Как только Таня меняет капельницу, становится легче. Боль отступает, и меня снова погружает в спасительный туман. Я даже не успеваю спросить, что со мной и как я дожил до такого плачевного состояния. А дальше все повторяется снова и снова. Каждое мое пробуждение приносит очередную боль и проблему с дыханием. Не понимаю, сколько это длится. На потолке то горят лампы, то мелькает солнечный свет. Но радует, что с каждым новым адом сил становится больше, и память возвращается. Я в реанимации после огнестрельного ранения в спину. Легкие задеты, но, как заверяет доктор, операция прошла успешно. Я даже вспоминаю, кто отправил меня в реанимацию, и триумфально наслаждаюсь тем, что Одинцов добавил в свое и без того гиблое дело еще и покушение на убийство. В очередное мое пробуждение сил заметно прибавляется, и боль уже не такая острая. Я могу двигаться и хрипеть, складывая слова в предложение. Сука, это прогресс. Но дышать по-прежнему трудно. Не деньги — самая ценная вещь в мире. Самая ценная вещь — это кислород. Рядом со мной всегда кислородный баллон. Без него я не могу продержаться и часа. Меня переводят в отдельную палату. Самое главное в нашей медицине — это то, что я не забыл номер своей карты. Не могу больше быть овощем. Неделя в реанимации показалась мне вечностью. Я хочу встать на ноги, элементарно умыться и побриться. Выдергиваю очередную капельницу. Делаю пару глубоких вдохов кислорода, хватаюсь за поручень не пытаюсь подняться. От малейшего напряжения элементарный подъем с кровати превращается в пытку. Внутренности ноют. Стискиваю зубы почти до хруста, но встаю на ноги. Охренеть. Шатает, голова кружится, в глазах темнеет, ноги ватные. Наливаю себе стакан воды из графина на тумбе, но больше расплескиваю. Руки дрожат, но я сам выпиваю стакан воды. Без мать их помощи. Не начну справляться с собой сейчас, дальше будет труднее. Хватит. Я намерен как можно скорее восстановиться и выйти отсюда. Несколько шагов до ванной комнаты. И я задыхаюсь, словно пробежал марафон. Легкие горят. Хочется вернуться и подышать кислородом, только от этого допинга тоже нужно отвыкать. «Родион!» В палату влетает Ника, глаза огромные уставшие, взволнованная, напуганная. Бросает пакет на пол и кидается ко мне поддерживать. «Ты зачем встал? Тебе еще нельзя. Чего ты хочешь? Я принесу!» Тянет меня назад к кровати. «Отпусти!» — рычу. «Куда хочу, я дойду сам, не инвалид!» Сестренка отходит, поднимая свой пакет. Прохожу в ванную, запираюсь. Облокачиваюсь на раковину, чтобы найти точку опоры, пытаясь отдышаться. Полный пиздец. Заглядываю в глаза и не узнаю себя. За неделю я постарел лет на десять. Оброс, осунулся, круги под глазами, на лбу испарина, дышу, как побитый пес. смотреть противно. Умываюсь холодной водой, чищу зубы. Станков нет, а мне нужно побриться. Все. Сил больше нет. Выхожу из ванной. Ника подскакивает с кресла, но встречает мой предупреждающий взгляд, садится на место. Кое-как добираюсь до кровати, сажусь, хватаю маску и глотаю кислород, смотря на сестру. Нервничает, почти плача, осматривает меня, теребя лямки своего рюкзака. — Все хорошо, жить буду. Не переживай. Пытаюсь улыбнуться. Приятно, что она хоть и ненавидит меня, но все равно переживает. Дурочка маленькая. Обиженно надувает губы. Мы их сильно повздорили из-за того, что я присынул ее парня по поводу компрометирующих меня фотографий. Прости, что нарычал, но я справлюсь сам. Нянчиться со мной не нужно. Сразу отрезаю все ее порывы. Хочешь помочь, принеси мне одежду, станок и ноутбук. Я уже принесла все, кроме ноутбука, кивает на пакет. Еще там морсы и творог со сметаной. Здесь кормят, но я подумала, что домашняя... Мнется. Сама в шоке от своей заботы. Спасибо. Киваю. Родион. Схлипывает. Я так испугалась. Ты же мог... Не договаривает, закрывая глаза. Все. тихо. Не нужно меня хоронить. Куда я денусь? Тебя еще не выучил и не воспитал. Долго говорить тоже тяжело. Снова глотаю кислород, прикладывая маску. Ника усмехается, корча рожицу. «Там в коридоре ждет Варя», — шепотом сообщает она, закрывая глаза. «Варвара. За отца пришла просить. Но я не могу ничем ей помочь. Это надо пережить. Она не пропадет. Муж о ней позаботится. Ничем больше помочь ей не могу. Скажи, что я не готов никого принимать». Медленно ложусь на кровать, морщусь. Боль еще не отступила. откидываясь на подушке. Она так просила. «Зачем он в тебя стрелял?» Также шепотом спрашивает Ника. Не отвечаю, качая головой. Незачем ей все это знать. «Родион». Варвара сама заглядывает в палату. «Можно? Я на минуточку», — пищит она. «Не открываю глаза. Нет, мне не стыдно смотреть ей в глаза, но ее глаза будут умолять, а я не готов им сдаваться». «Он плохо себя чувствует», — выпроваживает ее Ника. «Пожалуйста, всего на пару слов. Мне важно знать», — рвется Варвара. «Муж твой, пусть придет, я с ним поговорю». Отрезаю я. «Мне легче будет это объяснить мужику, и пусть он потом найдет правильные слова для Варвары». «Хорошо, спасибо. Поправляйся». Варвара уходит, а Ника так и сидит в кресле. «Ты документы в институт подала? Дату экзаменов назначили?» «Назначили». По голосу слышу, что лжет. «Как там, — сказала лиса, — нужно искать компромисс? Ладно, будем искать. Времени подумать у меня теперь много. Дверь в палату открывается. Медсестра. Что случилось с вашей капельницей? Почему меня не позвали? Вот, здесь кнопка!» Подлетает и снова втыкает мне иглу в вену. По словам врачей, мне еще долго восстанавливаться. Но это уже достало. Медсестра уходит. Ника молчит, тихо сопя. «Иди домой. Помощь мне не нужна. Здесь хороший уход». Тишина. Не сдвигается с места. «Лена, наверное, не знает?» — начинает она. «Это я виновата, что она уехала?» «Она уехала?» — открываю глаза, поворачивая голову. «Да, я хотела ее найти и сообщить. Несмотря на то, что вы поссорились, она же твоя жена. Хочется сказать, что не жена она мне, но язык почему-то не поворачивается». Ее мама сказала, что Лене предложили какую-то хорошую работу. «Куда она уехала?» «Не знаю», — разводит руками. «Мне не сказали». Вздыхает. «Найдем». «Это я виновата. Я не хотела. Так вышло. Я хотела...» Начинает мямлить. «Прекрати. Это я виноват. Ты здесь ни при чем». Отрезаю. «Ты правда ее найдешь и вернешь?» «Правда. Как только встану с этой кровати». «Не ищи ее, я сам, пусть не знает, в каком я положении. Мне не нужно ее прощения через жалость». Снова задыхаюсь. Хватаю маску, начиная глубоко дышать. И дело сейчас не в ранении, дело в том, что меня скручивает от мысли о том, что я больше ее не увижу. Где бы ты ни была, лиса, я тебя найду, даже не думая о свободе. Я погорячился, когда тебе ее пообещал. Ты пожизненно мне должна. Хотя скорее сейчас я тебе должен. Не расплачусь. Дашь мне хоть один шанс.